Глава 33. Явление сразу трех вестников в мой родной мир произошло с размахом. Нерис перебросила туда сразу всю свою армию вместе с шагающей крепостью, пообещав помочь в спасении простых людей, насколько это возможно. Тюра тоже не отставала и перенесла своего гигантского растительного червя, правда, сразу заявила, что участвовать в спасательных работах не собирается. Она тут только ради выслеживания Хинарима. На то мы порешили. Мы с Анерис занялись помощью людям, а Тьюра, слившись с червем, отправилась на поиски. Так минуло 10 суток. С каждым днем схватки на Земле становились все более ожесточенными. Монстры крепли, набирались сил, и противостоять им становилось все сложнее. Все из-за энергии хаоса, которой становилась только больше. Пробужденные тоже крепли, Но, к сожалению, не так быстро, как монстры. Им не хватало опыта и времени на адаптацию. Мы банально не успевали сделать из них грозную силу. И вот Тюра вернулась. Я нашла его, объявила она, как только мы явились навстречу. Это было сложнее, чем я думала, уже даже начала считать, что он смог сбежать из этого мира, но все гораздо хуже. «Поясни», — попросил я. Он обосновался в одной из бездн и напитывается энергией. Напитывается? Зачем? А зачем мы становимся сильнее, развела руками вестница. Этот мир перед грядущим уничтожением насыщается энергией хаоса. Хинарим, скорее всего, знает о ловушке и использует ее себе на благо. Думаю, он ждет пика, чтобы использовать накопленную силу и вырваться отсюда. А еще, как мне кажется, он стимулирует процесс. «Этому миру осталось меньше, чем обещали тебе создатели. Я выругался про себя, но постарался внешне сохранить спокойствие. Тогда не будем тратить время. Отведи меня к нему», — решительно произнес я. «Нас», — напомнила Анерис. «Да, конечно», — согласилась Тюра. Я не стал брать с собой и Вайлон. он и мои люди продолжали поисковые работы. То же касалось людей Анерис. Разве что сам замок девушки при этом Временно замер в неподвижности. Надо в будущем будет помочь ей решить этот вопрос. Я бы мог выделить ей несколько энергетических накопителей Севайлона, чтобы крепость пусть и не обладала полным боевым потенциалом, но хотя бы поддерживала функциональность без необходимости нахождения на борту вестницы. Нашим проводником стала Тюра, заодно мне представилась возможность покататься в чреве гигантского растительного червя. И, к удивлению, эта поездка проходила в комфорте. Тьюра связывала себя с этим существом, фактически становилась частью его, а для нас организовала удобные растительные кресла. Ну и для нашего удобства она вырастила что-то вроде мониторов, что давали возможность смотреть за происходящим снаружи. Даже не ожидал, что подобное вообще возможно. Это уже биотехнологии какие-то? Не будь этого, то все время доставки Мы бы провели в темноте и даже не знали, куда нас ведут. Особенно меня впечатлило, когда этот червь нырнул в океан, и мы на какое-то время погрузились под воду. В этот момент я почувствовал себя словно на субмарине. Но именно под водой мы пробыли недолго, вряд ли больше получаса, а после поднялись на поверхность. Когда впереди показались джунгли, промелькнула мысль, что, возможно, Хинарим даже не пытался сбежать или скрываться. Возможно, он все это время находился там же, где и явился в этот мир, в двенадцатой бездне. Червь выбрался на поверхность и рассекал древесное море так же легко, как и океан позади. Наверное, со стороны это выглядело очень впечатляюще. И очень надеюсь, что эти места давно обезлюдили, и мы случайно ни по кому не прошлись. Думается мне, что сама Тьюра мало заботится этим вопросом. Лес закончился внезапно, перед нами открылась огромная зияющая дыра, по сравнению с которой даже червь Тьюры казался крохотным и незначительным. Да, это точно двенадцатая бездна. Правда, кажется, я несколько недель назад выходил с другой ее стороны. Дальше Тьюра скользнула вниз, значительно увеличив размер и количество ног у своего создания, чтобы облегчить спуск. Мы устремились во тьму, спускаясь все ниже в бездну. «Мы почти достигли цели», — сообщила Тьюра, на миг возникнув рядом с нами спустя, наверное, часа два стремительного спуска. «И внезапно мы достигли дна. Это было удивительно, потому что прежде такого не происходило. Бездна казалась бесконечной, но тут дно, скорее всего, было создано искусственно. Стены были изломаны и стянуты к центру, где в позе медитации сидел Хинарим». Чтобы замедлиться, Тьюра пошла по спирали, пока не приблизилась к созданной проклятым королем платформе. Здесь она раскрыла пасть червя, выпуская нас наружу. Первым вышел я, затем Анерис, и уже последний была Тьюра. Хинарим даже не открыл глаза, продолжая сидеть в той же позе. «Я думал, вы придете гораздо раньше». В его голосе звучала насмешка и презрение. «Тебя не так легко найти», — сказал я. «Говорите так, словно я прятался», — рассмеялся мужчина и, открыв глаза, поднялся на ноги. «Разве король может позволить себе играть в прятки?» Он выпрямился и казался даже еще больше, чем во время первой нашей встречи. Цвет его кожи стал еще более красным, а над головой сиял алый нимб, словно сделанный из постоянно двигающихся фрагментов. «Вовсе нет, Ваше Величество», — сказала Анерис и присела в реверансе. «О, дворцовый этикет отвестника? Что-то новое!» – дернул Хинарем щекой. «Обычно вы предпочитаете смотреть на остальных сверху вниз». Тьюра тоже продемонстрировала поклон, и мне не оставалось ничего другого, кроме как поступить так же. В конце концов мы надеемся на его помощь и не желаем превратить его в собственного врага. Пусть из-за него погибли знакомые мне ранкеры и даже я сам, но в тот раз вина лежала целиком и полностью на нас самих. мы в своем тщеславии сами пришли его убить и в итоге поплатились за это вижу что с момента нашей последней встречи ты заметно вырос это уже было обращено ко мне уже не зачаток воплощения хаоса а уже полноценный вестник удивительно быстрый прогресс но не скажу что не доводилось слышать о таком раньше хаос находит пути всегда очень мило с его стороны все таки я не смог сдержаться Но едва ли хинари оскорбился от такого. «А ты разумнее, чем я думала», — с легким удивлением высказалась Юра, оглядывая проклятого короля новым взглядом исследовательницы. «Ожидала встретить безумца?» — кивнул он. «Да, так и могло быть. Но, может, сам хаос хочет, чтобы я сохранял разум?» «Это... интересная мысль», — после небольшой паузы призналась вестница. «Никогда о таком не думала». «А стоило бы! Что есть реальности и безумие перед лицом великого хаоса? Если он желает, чтобы кто-то вроде меня сохранил разум, то кто я такой, чтобы противиться?» Кажется, проклятого короля это все забавляло, и он упивался своим текущим положением. «И все же на некоторые вещи я был раньше не способен. Например, сделать страдания бывшей супруги-предательницы вечными». и с этими словами он указал куда-то рядом с собой. Кусок камня в полу поплыл, оттуда показалось несколько колонн, и вот тут мне стало немного дурно. Фелия. И выглядела она просто ужасно, как разобранная на фрагменты кукла, куски которой грубо вплавились в колонны и между которыми тянулись нити кровеносных сосудов. И при этом Фелия была все еще жива. шевелила глазами и открывала рот в безмолвном крике. «Подобное для меня в новинку. Но после того, что она сделала, это меньшее, что я мог с ней сотворить». После этих слов Хинарим перевел взгляд на меня. «Ты тоже заслужил нечто подобное, но будем считать это маленьким недоразумением. Если хаос избрал тебя вестником, то я лишь волен принять это». «Возможно, он увидел в тебе что-то, что не вижу я». «Так что? Вы объединитесь под моим началом, и мы сокрушим создателей». «Для начала я хочу попросить тебя спасти мой мир. Этот мир я указал пальцем под ноги. Создатели собираются уничтожить его совсем скоро и тебя вместе с ними. Глупцы. У них не получится». Они думают, что выплеснувшаяся при этом энергия хаоса, которую я вынужден буду поглотить, разорвет меня изнутри. Но они ошибаются. Напротив, эта энергия сделает меня сильнее. Завершит мою метаморфозу. Закончит то, что прервала она. Палец Хинари указал на Фелию. «Простите, Ваше Величество, но Стас хочет, чтобы мы спасли его мир», вмешалась Анерис. «И если вы можете помочь, то...» Даже если бы я хотел, это невозможно. Даже с моей силой. Этот мир уже пронизан энергией хаоса. Я чувствую ее повсюду. Это место уже практически поглотило бездна. Так что забудьте, а лучше ищите другие способы. А если мы вытолкнем мир за пределы спирали порядка, предложил я? Вот прям вытолкнем, не смог не съязвить он. С вами они это сделали, напомнил я. Мир Хинарима в знак наказания был вытолкнут за пределы спирали, и он лишился как энергии хаоса, так и порядка, начав медленно загнивать, лишенный двух основополагающих энергий. «Да, из-за этого мне пришлось вырвать кусок моего мира и запихнуть в бездну», прорычал король. «Ты хоть понимаешь, о чем просишь? Мир без хаоса и порядка – это мертвый мир. Пусть не сразу, но он будет пожирать сам себя». Это лишь станет затяжной агонией, и вряд ли лучше того, что уготовил этому миру порядок. Мы что-нибудь придумаем, мы же вестники. Ты сам сказал, что хаос всегда найдет путь, и мы, как его орудие, придумаем что-то, — решительно заявил я. Так же, как ты нашел один выход, использовав бездну, так и мы найдем свой путь. Хинарим несколько мгновений удивленно смотрел на меня, а затем расхохотался. «А ты хорош, вестник!» Рад, что не убил тебя по-настоящему в тот раз. Вытолкнуть мир, говоришь? Да. Мы сделаем лучше!» Расхохотался Хинарим и на этот раз безумным смехом. «Мы не станем выбивать только твой мир, Светка. Мы уничтожим сам виток. Освободим ветвь хаоса. И это вытолкнет миры, которых так касается». «Это безумие!» — охнула Анерис. «Это потрясающе!» произнесла Тьюра с некоторым благоговением в голосе. «Но у тебя не хватит сил, чтобы это сделать. Даже если ты получишь силу от уничтожения этого мира, то этого все равно будет слишком мало». «Верно, мало», — Хинарим промедлил и повернулся к нам спиной. «Но я знаю, что нужно делать». Эвайлон вышел на орбиту кольца, что удерживало бурю хаоса, и я в очередной раз поразился тому, насколько же невероятна эта конструкция. И именно ее собирался уничтожить Хинарим. Но вначале ему предстояло сбежать из плена создателей. Я предложил ему воспользоваться моим кораблем, который мог бы унести его оттуда, но тот лишь рассмеялся. «Ты всерьез думаешь, что проклятому королю нужна помощь?» Сказал он на это предложение. Помимо меня на Ивайлане находились Анерис и Тьюра, и каждая из них должна будет впоследствии внести свою лепту в предстоящую схватку. Крепость Анерис прямо сейчас была пристыкована к Ивайлону. Фактически ходячий замок был верхом на моей колонне, соединяясь через переброшенные энергоканалы. Разумеется, обе конструкции не предполагали ничего такого, так что пришлось основательно поработать с моим кораблем». К счастью, он был гибким в плане самомодификаций, что облегчало задачу. Итог. Два корабля стали одним целым, пусть и временно. Зато заметно возросла наша совместная огневая мощь. А вот и он. Неужели создатели стали настолько самоуверены? Решили, что могут удержать в клетке такое чудовище? Ухмыльнулась Тьюра, увидев, как неподалеку от нас открылся разрыв, из которого выскочил Хинарим. За ним по пятам следовали создатели, сотни, может, даже тысячи, и все они, подобно рою, летели за этим безумцем. Проклятый король даже не пытался от них избавиться, просто летел, подобно алому метеору, в направлении кольца вокруг бури. «Ну что ж, кажется, наше время», — произнес я, отдавая команду кораблю. Эвайлон неторопливо направился на перерез, и первым же залпом главного орудия выжег сотни машин из этого роя, а заодно привлек его внимание. Часть создателей отделилась от основной группы и направилась к нам. «Огонь!» — крикнул я, и в этот раз залп сделали сотни пушек. «Нет места лучше для такой битвы, чем буря хаоса под боком», — улыбнулась Анерис. «Так мы сможем пополнять запасы своих сил». Я кивнул. Тут она была совершенно права. Эвайлон подпитывался от энергии хаоса, исходящей от бури, Правда, в боевом режиме подпитка была значительно медленнее, чем в стандартном режиме зарядки. Но все же это означало, что продержаться мы сможем гораздо дольше, чем планировалось. Направленный на перерез рой даже не сумел до нас добраться. Орудие уничтожили его гораздо раньше. «Как-то все слишком легко», — поморщила носик Олесия. «Не считаешь, что...» — накаркала, — буркнула Варвара, видя, как впереди открываются порталы, из которых потоком хлынули еще машины, и их было в сотни, может, даже в тысячи раз больше, чем раньше. Хинарим врезался в кольцо, окружающей бурю, и то содрогнулось, несмотря на то, что даже и Вайлан на фоне его был не больше пылинки. Тогда же проклятый король превратился в ослепительную алую вспышку, и теперь я даже не мог различить его черт, просто сгусток чистой энергии, уничтожающий все вокруг себя». Машины, словно осознав опасность, все разом ринулись к нему, собираясь остановить от совершения немыслимого. «О, они поняли, что мы задумали». Оскал тюры стал поистине хищным. «Огонь! Помешаем им!» И битва с каждой минутой набирала обороты. Сам Хинарим тоже огрызался время от времени, стараясь выжигать оказавшиеся слишком близко машины, но ему не стоило этого делать. Его силы ограничены, даже когда хаос так близко. Ему нельзя разбрасываться сейчас накопленной энергией, она понадобится для другого. Орудия Эвайлона заставляли вспыхивать тысячи огоньков в пространстве вокруг и вместе с этим дрожать щиты корабля. Орудия наших врагов были не слабее наших, но благодаря подпитке хаоса мы держались. Выиграть такую битву вдали от бури было бы практически нереально. Это, как мне кажется, уже понимали все. И тогда Рой предпринял другую смертоубийственную атаку. Он сгруппировался и устремился на нас. Пушки выжигали сотни, может, тысячи машин ежесекундно, но костяк остался цел. Он миновал энергетический купол, и часть машин оказалась на корпусе моего корабля. Но хуже того, что в самом центре этого костяка оказался тот, кого мы никак не ждали здесь увидеть – контролер времени. «Точно такой же, как тот, с которым мы встретились в хранилище проклятых предметов». Он вгрызся в корпус, прожигая обшивку и запуская машины внутрь. «Надо им помешать!» – прорычал я. «Анерис, ты останься тут, будешь...» «Да, я поняла», – ответила она, не дав мне закончить. «Только не рискуй больше необходимого. Ни за что!» Улыбнулся я ей и поспешил к пробоине. Мои столпы также поспешили следом, Девушкам даже не нужно было ничего приказывать. Я сократил путь до отсека с пробоиной при помощи окна тысячи миров и тут же снес с пути одну из машин. Следом еще одну и еще. Я без труда прорубался через их ряды, пока не оказался совсем близко к пробоине. «Стас, нет, ты спятил?» – послышался возглас Вари позади, когда я, не особо думая, выпрыгнул наружу. Да, я и впрямь спятил, осознав, что снаружи нет воздуха, И тем не менее, оказавшись снаружи, я не ощутил какого-то дискомфорта. Воздух, когда вокруг так много энергии хаоса, нет. Напротив, я чувствовал себя таким сильным, как никогда. Посмотрев на бурю, которая находилась одновременно так далеко и в то же время так близко, я чувствовал, как ее сила проникает в меня. «Хаос находит пути, всегда», — прозвучал в голове насмешливый голос Хинарима. «Да, теперь я это понимаю», – прошептал я и перевел взгляд на огромного создателя. Контролер времени, что внушал страх и трепет даже вестникам. Когда-то давным-давно, чтобы убить одного из них, Геран пожертвовал собой. Смогу ли я сделать то же самое, но без таких последствий? На моих губах само собой возникла нахальная усмешка. Это странно, но я не испытывал ужаса. Как может пугать жук переросток? Что он может противопоставить урагану? Я тебя раздавлю. В тот же миг меня окутало черное пламя, и оно словно было больше, чем обычно. Создатель загудел и выстрелил, но мимо. Я был мельче и значительно быстрее. Попробуй достать меня. Смеясь, я, казалось, сдвигал само пространство, ускользая от его ударов. Сверху обрушилась гигантская рука, но я выдержал этот удар механического монстра. «Несмотря на всю свою мощь, он не смог меня сломить. Я оттолкнул его руку, отсекая клинком один из пальцев. Луч света хлынул из его пасти, но я быстрее, намного быстрее. Отскок, и он оставляет лишь глубокую борозду на броне Вайлана. «Эй, Верзила, я тут!» – прокричала Олеся, которая, возможно, прямо сейчас чувствовала то же самое, силу хаоса, текущую по жилам. Она запрыгнула на руку, рассекая броню кинжалами, и устремилась к голове. Сотни лазеров ударили по девушке, но уничтожили лишь фантом. Это что-то новенькое. Похоже, у нее есть способность, похожая на мою. Следом создатели атаковали и Варвара, воспользовавшись гравитационными бомбами. Внешне они не причиняли большого вреда, слишком сильным было это создание. Но это его однозначно злило. Но вот чего контроллер совсем не ожидал, так это появление гигантского зеленого червя позади. Он обрушился на контролера, обвивая его, стараясь оплести каждую частицу, каждую бронепластину лианами. И я слышал скрежет металла и рев Юры полной боли и решимости. Создатель в буквальном смысле разрывал ее червя, и вместе с этим она сумела оголить его броню на груди, выжигая ее какой-то кислотой. Ядро порядка. Я понятия не имел, откуда пришло это знание, из памяти Герана или от хаоса, Но в тот миг я уже знал, что нужно делать. Я влил все имеющиеся силы в меч и бросился вперед. Сотни лазеров ударили по мне. Неуязвимость. Но даже эта сила не могла в полной мере остановить атаку существа порядка такого уровня. Я чувствовал жар и боль, а вместе с ней собственную злость. Злость, которую я также добавил к силе меча. Один удар. Один удар — это все, что мне нужно. Ядро, меч, черное пламя. Вспышка и нестерпимая боль. Как моя, так и контролера. Наши силы столкнулись и стали взаимно уничтожать друг друга. Это была уже схватка воли, схватка двух противоположностей. И я победил. Грохот, новые вспышки, тысячи огней. «Стас, Стас!» Слышу я голос Вари, что нависает надо мной, но даже так я вижу нечто иное. Свет бури, расходящийся во все стороны, и множество осколков кольца. «Победа! Мы победили!» «Стас!» — ее голос все дальше, а тьма напротив все ближе. «Но все это не важно. Ведь мы победили!»